Помешивая, засыпать тонкой струйкой манную крупу, хорошо вымешать и продолжать варить 10-15 минут. Затем добавить растопленное сливочное масло. Тыква 300 граммов, молоко 0,05 литра, манная крупа 10 граммов, масло 5 граммов, соль, сахар по вкусу. Третье блюдо. Крем-машин. из желтёвого кофе. Рис сварить и протереть сквозь частое сито. Кофе сварить, процедить и смешать с рисом. Добавить сахар, размоченный в холодной кипячёной воде желатин, и поставить на небольшой огонь. Когда сахар и желатин растворятся, массу процедить сквозь частое сито, охладить, влить сливки избить венчиком в пену, затем переложить в форму и дать застыть. Перед подачей к столу выложить на тарелку. Рис 10 г, кофе желудевый 7 г, вода 0,3 л, сахар 10, желатин 3 г, сливки 5 г. Черничный кисель. Тщательно промыть сушёную чернику, залить кипятком, дать закипеть. Огонь погасить, кастрюлю накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут настаиваться. Затем процедить, положить сахар и ещё раз довести до кипения. Крахмал развести водой, получившийся раствор процедить, вылить в кипящий отвар и тщательно размешать ложкой или венчиком. Черника 25 г, вода 25 сотых литра, сахар 30 г, крахмал картофельный 10 г. Кисель из молока с изюмом. Молоко вскипятить, положить в него сахар, сой, ванилин, крахмал развести холодным кипячёным молоком, ввести его в кипящее молоко и беспрерывно помешивая довести до кипения. Изюм перебрать, промыть, залить кипятком и дать постоять 5-10 минут. Откинуть на дуршлаг, соединить с подготовленным киселем, хорошо размешать. и охладить молоко 18 сотых литра сахар 20 граммов крахмал 8 граммов изюм 5 граммов ванилин мусс фруктовый на манной крупе крупу отварить в воде с сахаром и яблочным пюре и охладить до 40 градусов цельсия после чего взбить в пену разлить формочки и остудить подать с фруктовым сиропом или вареньем крупа манная 20 г, вода 150 мл, перые яблочные, абрикосовые или персиковые консервированные 40 г, сахар 30 г. Яблоки в сиропе. В кипящую воду положить сахар и лимонную кислоту. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, опустить в подготовленный сироп и отварить до готовности. Затем вынуть сироп процедить. После процеживания яблоки вновь залить им. охладить яблоки 150 граммов сахар 30 кислота лимонная 1 десятая грамма вода 15 сотых литра напитки настой из кураги или урюка курагу или урюк промыть теплой водой измельчить ножом залить крутым кипятком И в плотно закрытой посуде настаивать 4-6 часов. При желании настой можно подсластить сахаром или мёдом. Курага или урюк 20-40 г, вода 200 мл. Морс клюквенный. Клюкву промыть водой, отжать сок, в фарфоровый посуду и накрыть крышкой, поставить в прохладное место. Начнём ки залить водой, прокипятить, затем процедить, посахарить по вкусу и влить сок. Клюква 120 г, вода 15 л, сахар 40 г. Отвар шиповника. Сушёные плоды шиповника промыть, залить кипятком и прокипятить под крышкой 10 минут. Затем оставить настаиваться несколько часов. Процедить и посахарить. Приповник 10 г, вода 25 сотых литра, сахар 10 г. Напиток клюквенный с мёдом. Клюкву перебрать, промыть, размять деревянным пестиком в некислоящейся посуде, отжать сок.